Цвести крапиве долго, месяц, а то и полтора. Вместе с подростком она цветет с мая по сентябрь. Суровый кажется заросли этой кусачей травы. Кто не обжигался мохнатыми стеблями? Недаром крапиву прозвали жгучкой, жигалой, стрекошой. Жжется крапиву волосками, которыми она усеяна снизу доверху. Волосок представляет собой вытянутую клетку, пропитанную кремнеземом волоски так хрупки, что при малейшем прикосновении обламываются, обнажая сосуды с едким соком. Попадая на кожу, он раздражает ее, потому что в значительной степени состоит из муравьиной кислоты, достаточно едкой и острой, усмиряясь крапиву в перчатках. В блюдах она уже не жгуча, даже ошпарка кипятком снимает с нее лютость, изрубленная и присоленная она добреет. А о сухой говорить нечего, это просто безобидные зеленые листья. Крапивы растут везде, в тропиках и в тундрах, на всех зеленых континентах. Мировая флора насчитывает до 50 видов крапивы. Особенно велико их разнообразие в тропических и субтропических зонах. Большая часть всех видов встречается в Южной и Северной Америке. Второе место принадлежит Азии, а за ней по разнообразию... Видов стоит Австралия с группой Зонских островов. В нашей стране встречается 10 видов крапивы, распространены они повсеместно. Например, мощные, соженного роста двудомные, попадаются на всем протяжении от западных до восточных государственных границ. Крапива двудомная уртика Диоика, жилица жирных влажных почв. В пустынях, на солонцах и в засушливой степи ее не встретить. Зато пышно разрастается она на низких наносных почвах, на черноземах и удобренных подзолах. Тенистый, влажный лес, берега водоемов, овраги и балки, именно здесь ее заросли необыкновенно густы. И, конечно, много крапивы на пустырях, возле заброшенных усадеб, по межам, у заборов и вдоль дорог. Можно сказать. Она проникает всюду, где живут люди. Человек расселил ее по всему свету. До прихода европейцев двудомной крапивы не было ни в Америке, ни в Австралии, а ныне она широко распространена и там. Легко смешиваясь с другими видами. Стрекучка кое-где поменяла свой облик, затушевалась, но распознать ее можно и такой. Двудомная крапива — растение разнополое. На одних стеблях появляются мужские соцветия, на других женские. Однако встречаются и однодомные экземпляры. Корневище у них подземное, ползучие, как и стебель, оно четырехгранное, окраской коричневая. Листья супротивные, пильчатые или крупно зубчатые густо покрыты жгучими волосками. Семена мелкие, сплюснутые, в одном грамме их содержится до 10 тысяч. Размножается крапива не только семенами, но и вегетативно с помощью корневищ и кусков стеблей. Уже в год посева цветет и плодоносит. Продолжительность вегетации целиком зависит от широты местности. На севере период роста не превышает 2,5 месяцев, В субтропиках длится свыше семи, а в тропиках некоторые виды крапив растут круглый год. В средней полосе активная жизнь двудомной крапивы затухает осенью, после чего надземная ее часть засыхает и отмирает, но корневища, обогащенные питательными веществами, не погибают и зимой. Растение это многолетнее и прочно держится на однажды выбранном месте. Обычно это места с нарушенным естественным травостоем. В весеннюю пору крапива начинает отрастать уже при 5-6 градусах тепла. Ни похолодание, ни даже заморозки не побивает сочных молодых побегов. Требовательных к теплу она бывает лишь в фазе бутонизации и цветения, когда сухая жаркая погода помогает соцветиям легче раскрыть пыльники. Да и перекрестное пыление тогда происходит быстрее и семена завязываются гуще. На созревание семян погодные условия существенно как будто не влияют. Во всяком случае на севере они созревают и при крепких осенних заморозках.